В школу номер 56 поступил звонок о заложенной бомбе. Когда было установлено, что звонок ложный, на место происшествия тут же выехала группа быстрого реагирования. Объявление. Придумаю имя вашему ребенку. Звонить по телефону. Спросить Кецалькоатля Некрономиконовича Антарктидоносцева. Выйду замуж за милую душу.